но, зная мерку, выжидал мгновение поскорее и натуральнее кончить. Разумихин, сконфуженный окончательно падением столика и разбившимся стаканом, мрачно поглядел на осколки, плюнул и круто повернул к окну, где и стал спиной к публике, страшно нахмуренным лицом, смотря в окно и ничего не видя. Парфирий Петрович смеялся и желал смеяться, но очевидно было, что ему надо объяснений. В углу на стуле сидел Заметов –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 Заметов как будто законфузился, но не очень. «Вчера у тебя же познакомились», — сказал он развязно. «Значит, от убытка бог избавил. На прошлой неделе ужасно просил меня, чтобы как-нибудь тебе, Порфирий, отрекомендоваться, а вы без меня снюхались. Где у тебя табак?» Парфирий Петрович был по-домашнему в халате, в весьма чистом белье и стоптанных туфлях. Это был человек лет 35, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком.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 Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшую в себе даже что-то бабье, и придавал ей нечто гораздо более серьезное, чем с первого взгляда можно было от нее ожидать. Парфирий Петрович, как только услышал, что гость имеет до него дельце, тотчас же попросил его сесть на диван. Сам уселся на другом конце и уставился в гостя в немедленном ожидании изложения дела. С тем усиленным и уж слишком серьезным вниманием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 «Я вот, видите ли, желал бы теперь только заявить, что это вещи мои, но что когда будут деньги...» «Это все равно. -с, ответил Парфирий Петрович, холодно принимая разъяснения о финансах. «А, впрочем, можно вам и прямо, если захотите, написать ко мне. В том же смысле, что вот ты, звестясь о том ты -то, и объявляя о таких-то моих вещах, прошу...» «Это ведь на простой бумаге», — поспешил перебить Раскольников, опять интересуясь финансовой частью дела.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 — продолжал он, несколько сбившись. — Вещи мои стоят всего пять рублей, но они мне особенно дороги, как память тех, от кого достались. И, признаюсь, я, как узнал, очень испугался. кто То-то ты так вспорхнулся вчера, когда я Симу сболтнул, что парфире закладчиков опрашивает! — вернул Разумихин с видимым намерением. Это уже было невыносимо. Раскольников не вытерпел и злобно сверкнул на него загоревшимися гневом черными своими глазами.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 Раскольников вздрогнул, но Порфирий как будто и не глядел все еще озабоченный папироской Разумихина. «Что? Поджидал! Да ты разве знал, что он и там закладывал?» — крикнул Разумихин. Парфирий Петрович прямо обратился к Раскольникову. «Ваши обе вещи, кольцо и часы, были у ней под одну бумажку завернуты, и на бумажке ваше имя карандашом четко обозначено».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 «Зачем я это прибавил?» «А почти все закладчики теперь уж известны, так что вы только одни не изволили пожаловать», ответил Порфирий с чуть приметным оттенком насмешливости. «Я не совсем был здоров. И об этом слышал -с. Слышал даже, что уж очень были чем-то расстроены. Вы теперь как будто бледны. Совсем не бледен. Напротив, совсем здоров».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 чтобы они меня не сыскали, и денег кучу собой захватил. Вон, господин Заметов видел деньги-то. А что, господин Заметов, умён я был вчера, али в бреду, разрешите-ка спор?» Он бы, кажется, так и задушил в эту минуту Заметова. Слишком уж взгляд его и молчание ему не нравились. «По-моему, вы говорили весьма разумно, с и даже хитрос, только раздражительны были уж слишком», — сухо заявил Заметов.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 «Любопытно и смотреть, и слушать, и я, признаюсь, так рад, что вы изволили наконец пожаловать». «Да дай хоть чаю-то, горло пересохло», — вскричал Разумихин. «Прекрасная идея, может, и все компанию сделают. А не хочешь ли посущественнее перед чаем-то?» «Убирайся!» Порфирий Петрович вышел приказать чаю. Мысли крутились, как вихрь в голове Раскольникова. Он был ужасно раздражен.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 И увидите, как я вас презираю. Он с трудом перевел дыхание. А что, если мне так только кажется? Что, если это мираж и я во всем ошибаюсь? По неопытности злюсь. Подлые роли мои не выдерживаю. Может быть, это все без намерения. Все слова их обыкновенные, но что-то в них есть. Все это всегда можно сказать, но что-то есть. Почему он сказал прямо? Умей. Почему Заметов прибавил, что я хитро говорил? Почему они говорят таким тоном? Да, тон. Разумихин тут же сидел. Почему же ему ничего не кажется? Этому невинному болвану никогда ничего не кажется. Опять лихорадка. Подмигнул мне давеча Порфири, аль нет? Верно вздор. Для чего бы подмигивать? Нервы, что ли, хотят мои раздражить, али дразнит меня? Или все мираж, или знают? Даже заметов дерзок.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 А это я ловко про квартиру вернул, потом пригодится. Бреду, дескать, Ха -ха -ха. он про весь вечер вчерашний знает, про приезд матери не знал. А ведь мы и число прописала карандашом. Врете, не дамся. Ведь это еще и факты, это только мираж. Нет, вы давайте ка фактов. И квартира не факт, а бред. Я знаю, что им говорить.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 По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение. И тут решительно нет ничего для них унизительного. Второй разряд – все приступают закон разрушители или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительные и многоразличные. Большую частью они требуют в весьма разнообразных заявлениях разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо для своей идеи перешагнуть хотя бы через труп,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 И в Бога веруете? Извините, что так любопытствую. Верую, повторил Раскольников, поднимая глаза на парфире. И в воскресенье Лазаря веруете? Верую. Зачем вам все это? Буквально веруете. Буквально. Вот как. -с? Так полюбопытствовал. Извините, С. Но позвольте, обращаюсь к Давишнему. Ведь их не всегда же казнят, иные, напротив. Торжествуют при жизни? О, да, иные достигают и при жизни, и тогда... Сами начинают казнить? Если надо, и, знаете, даже большую частью. Вообще, замечание ваше остроумно. благодарюсь Но вот что скажите, чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? При рождении, что ли, знаки такие есть? Я в этом смысле, что тут надо бы по более точности, так сказать, более наружной определенности. Извините во мне, естественное беспокойство практического и благонамеренного человека, но нельзя ли тут одежду, например, особую завести, носить что-нибудь, клеймы там, что ли, какие. Потому согласитесь, если произойдет путаница и один из одного разряда вообразит, что он принадлежит к другому разряду и начнет устранять все препятствия, как вы весьма счастливо выразились, так ведь тут.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 «Общество ведь слишком обеспечено ссылками, тюрьмами, судебными следователями, каторгами. Чего ж беспокоиться? Ищите вора!» «Ну а коль сыщем, туда ему и дорога». «Вы такие логичные. ну -с, а насчет его совести-то?» «Да какое вам до нее дело?» «Да так уж, по гуманности-с. У кого есть она, тот страдай, коль сознает ошибку. Это и наказание ему. А притч каторги».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 «Позвольте вам заметить», — отвечал он сухо, «что Магометом или Наполеоном я себя не считаю. Никем кем бы то ни было из подобных лиц, следственно, и не могу, не быв ими, дать вам удовлетворительного объяснения о том, как бы я поступил». «Ну, полностью, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь считает?» Страшную фамильярностью произнес друг Парфирий. Даже в интонации его голоса было на этот раз нечто уж особенно ясное.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 «Вот ведь ты об этом Николашке мне тогда уши проморозил!» «Ну ведь и сам знаю, сам знаю!» — повернулся он к Раскольникову. «Что парень чист, да ведь что же делать? И Митьку вот пришлось обеспокоить. беспокоить! Вот в чем делась вся-то суть, проходя тогда по лестнице! Позвольте, ведь вы в восьмом часу были-с!» восьмом», — отвечал Раскольников, неприятно почувствовав ту же секунду, что мог бы этого и не говорить. «Так проходя-то в восьмом часу-с, по лестнице-то!»